Нитка с иголкой. Эпизод первый. Нашлась. Валя! Ее имя вырвалось помимо моей воли. Женщина, знакомая и незнакомка, улыбнулась губами. Не глазами. Нашлась. В который раз я окидываю хрупкую фигурку, не веря глазам. Это Валя. Она. Но и не она. Закончились мои глухие дни. Прав оказался ректор Тро, заставив меня когда-то давно прекратить поиски. «Еще не родился маг, который найдет Валя, но обязательно родиться?» Нашел. «Нашла! Ветер в поле!» Негромко отозвалась она, выговаривая мое имя на человеческом языке, когда мой столбняк от так долгожданной встречи прошел. С тех пор я держу Валия в поле своего зрения, боюсь потерять снова, готов запереть на все мыслимые замки. Замечательно, что у нее нет дара, иначе Валия вырвалась бы, а так обычная женщина. У Грама тоже не волшебница, живут душа в душу, подходят друг другу, как маг и плетение, и мы не хуже. Валия проще, она природная стихийница. Этот мир ей не чужд, просто любимая долго зажила среди людей. Освоится, вспомнит, захочет стать прежней, а живет. Спешить не надо, все выйдет, все получится, время нужно, чтобы Валя понять, мне все равно, есть у нее плетение или нет. Главное, чтобы жена никуда больше не пропала. Эпизод второй. Любовь, убийство... Валия и Манкин. Как Клео догадалась, что мы с Валия поменялись именами? Маги никогда так не делают, даже от огромной любви. Сила мага в магии. Я поступил так, потому что не хотел, чтобы волшебница покинула меня. Никогда о том я Клео не заикался. Это не моя тайна. Наша с Валия. Совсем юным я встретил тихую, но неистовую стихийницу Орте и был покорен силой ее магии. Волшебница легко могла поднять бурю и затем безмятежно улыбаться своим мыслям, закрутить водяную воронку, а потом, как ни в чем не бывало, наматывать длинный локон на палец. Меня восхищала в ней отходчивость, незлобность. Стихийница часто погружалась в себя, и я понимал – она сама стихия». Несмотря на свою силу и подвижное плетение, девушка с охотой пряталась за меня, но в руки не давалась. Моя любовь не была легка и приятна, мне казалось, что Артена смехается надо мной. Моим видом, небольшим по сравнению с ее силой, даром. Когда стихийница меня видела, на лице ее появлялась насмешливая улыбка. Была она в полупрозрачных больших глазах. Красиво очерченных губах, линии девичьего подбородка, даже в голосе ее, когда Артена распев, звала меня по имени, таилась усмешка. Валя! звала она меня, и я летел на свой огонь, мотылек и есть. Как я тогда ненавидел свое имя, додумались назвать. Я прекрасно знал причину насмешек арте. Я, родовитый ученый, маг в восьмом поколении, все еще живу под одним кровом со своими родителями. Хоть мне давно стукнуло 15. Отзываюсь на свое имя, данное мне при рождении. Да еще оно переводится. Мотылек. Что может быть хуже в глазах свободной стихийницы, которая сама по себе блуждает по магическому миру? В ее глазах я всего лишь домашний мальчик. Паинька. Я нестерпимо терзался вдали от Арте, боялся, что она улетит так же внезапно, как появилась в нашей местности. Но и подле нее никакой безмятежности я не чувствовал. Такое выпало мне счастье. Восхищаться и обожать, понимая, что мотылек Валер не может заинтересовать ветер в поле, Арте. Как известно, ветер бывает очень сильный и порывистый. Никто не в силах его поймать. Это он за собой увлекает, если захочет. Мои родители были ученые-маги в седьмом поколении. К магической науке и ученой карьере стремился и я, пока не полюбил без памяти Арте. Ее невозможно было не полюбить. Вот еще одна тайна моей первой несчастной любви. Как вихрь, как ветер, она покорила меня сразу, не думая, не желая того. Сколько тебе лет? Спросил я при первом знакомстве, стараясь держаться независимо: 17, а тебе 19, но верховодила всегда она, моя стихийница. Подходило время нам расстаться. Родители отправляли меня в престижный древний магический вуз. Сколько лет я готовился к поступлению для обучения и получения высшего магического образования? Когда-то это было пределом моих мечтаний. Думая о том, я мог чувствовать себя хозяином мира. Теперь же я угрюмо молчал, когда папа или мама заговаривали об отъезде. Я не желал уезжать от Арте. И открыто идти на конфликт с родителями тоже не хотел. Кроме науки, я понимал, у моих родных появился еще интерес. Разлучить меня поскорей с Арте. Родители маги раскусили меня быстро. Еще бы. Всегда сидел за книгами и нос не высовывал наружу. А тут пропадал, боги знают где. Когда отец заметил мельком «Не хватало еще подкидыш и нянчить», я взвился. «Я! Послушный сын!» Родитель обиделся и замолчал надолго. Зато мама предприняла несколько атак. «Да пойми ты, Валер, что это на всю жизнь!» В отчаянии кричала она. «Это дар богов! У людей просто, а у нас со смыслом!» Обрывал я тираду. «Что она сделала с тобой, эта девка подзаборная?» Не церемонилась мама в другой раз. «Не знаю такой!» В ответ рычал я. «Ты думаешь, ты один у нее такой?» «Да она с любым, не задумываясь!» В ответ я хлопал дверью так, что с потолка что-то сыпалось и уходил. Мне казалось, что родной дом становился все теснее для меня. Родителям повезло. Время работало против меня. Зато запереть меня дома или запретить встречаться с Арте они тоже не могли. Магическое совершеннолетие я преодолел. «Ты правда в поле родилась?» – спрашивал я отрывисто подругу после подобных домашних скандалов, глядя из укрытия в темноту на бесконечный летний дождь. Арте сидела тихонько рядом, поджав босые ноги, слушая со мной дождь, и обидные выпады моих родных, не пришлось бы нянчиться с подкидышами, вот заборная девка, да есть кем угодно, ты не первый, разбивались ее серьезное молчание. Кроме насмешливой улыбки и несерьезного отношения ко мне, ничем Арте не обидела ни меня, ни моих родных. Нелегко мне было идти против родителей, но понимал, я прав, а они нет. За Арте стоило бороться. Если я спрашивал, стихиница о себе начинала рассказывать небылицы. Врала, конечно. И про рождение в поле, и про своё бродяжничество, а то я не видел волшебных бродяг. Грязные, руки нетрудовые, попрошайки и лентяи. У Арте были умелые руки. Она была созидательницей, и ее бережное отношение к каждому созданию в природе даже меня удивило. Да, она одевалась бедненько и неприметно, но ни грязнули, ни заморашкой не была. Наоборот. Я бы назвал ее «прозрачной» — наверное, стихия воды поделилась с ней не иначе. Подруга так живописно и жизнерадостно описывала свою мнимую босяцкую жизнь, что я невольно улыбался. Большое у нее воображение. Из фантазии все в порядке. Слова, голос, манера повествования вызывали беззаботный смех. Артей никогда не сбивалась, и подловить на лжи я бы не смог, если бы и хотел. Правда была в том, что кроме имени и возраста ничего я не знал о волшебнице, и потому дергался от любого чудовищного домысла. Где живет? Что делает здесь? Чем занимается? Чтобы задавать вопросы, нужно испытывать интерес или маяться от скуки. Сарте было не до скуки. А рядом с ней я чувствовал не только интерес, много чего. Мы встречались в редколесии. С первой встречи до последней. Там и познакомились. Гуляя, я не сразу в хлопанье листьев на ветру различил ветреную волшебницу, пока та без страха не приземлилась на ноги передо мной. Бывало, она ждала меня. Случалось я, беспокойно стерег ее приход, но никогда не бывало такого, чтобы я зря околачивался. Арте всегда появлялась. Стараясь повысить собственную значимость в глазах стихийницы, я успел все о себе поведать – происхождение, образование, семья, дар, все, чем я гордился до встречи с Арте. Она насмешливо улыбалась, слушая мои хвастливые речи, и поглядывалась с сомнением на мое плетение. Но не перебивала. Родители объявили дату отъезда. Я в гневе шел, не разбирая пути, сказать о своем решении Арте. Я уйду из дома, чтобы быть с ней. На месте наших встреч ее не было. До темноты я ждал волшебницу. Я уже остыл, но решение покинуть отчий кров осталось неизменным. Я сыт по горло нотациями, указаниями, как лучше мне жить. «Я не поеду поступать в престижный магический вуз ради прихоти родных. Я сам кузнец своего счастья!» Я чуял загодя появление арты. Повелительница четырех стихий поневоле заставляла реагировать окружающую природу на свое появление. Краски становились чуть ярче и мягче. Звуки утрачивали резкость. Я искал свою волшебницу. Каждый раз она появлялась по-разному. Могла неслышно подойти, подлетала с ветерком, вырастала из земли, или это было шумное водное извержение. Красиво ли было Арте, не знаю. Я никогда не думал об отдельном в ней телосложении, цвете глаз или волос, одежде. Все было необходимо слито в ней, и выходила невероятно земная стихийница Арте с неповторимой магией, тихая, но сильная. Неприметное, но своеобразное. Я подобных ей не встречал. Не знал. «Воляр?» Никакой усмешки в голосе. Скорее удивление. Я порывисто обнял ее впервые за все дни нашего знакомства. Артеа веяла меня, как туманом обещанием нового, неизведанного. А в знакомых глазах мелькнула грусть. Впервые. Только я, собравшись, хотел с пафосом заявить, что ухожу из дома насовсем. Как девушка легко сказала, «Мы больше не увидимся, Валяр. Мне пора в путь. Прощай». Я в растерянности выпустил ее. Я ради нее готов на все, а она... «Утром еще надо было уходить. Да я что-то загрустила», — щебетала Арте. Пришла попрощаться с этим местом. Привыкла. арты обвела грустным взглядом все вокруг. Я быстро оправился от удара. «Что ж, прощай!» Неприятным голосом ответил я. «Я рад, что ты уходишь. Я очень рад. Просто совершенно...» «Я поняла. Поняла?» Из-под наблюдая за мной, перебила меня арте. «Не хочу тебя слушать!» В запальчивости крикнул я зло. «Уходит она! Ну и иди!» Молния перечертила черное небо, «Ты будешь меня слушать, Валя!» — громоподобно заявил Арте. «Иначе...» Между нами в прямом смысле разверзлась земля. Я обомлел. Тихая Арте никогда не нарушала ритмы природы. Даже когда устраивала воздушную или водяную воронку, не было окружающему миру потрясений и урона. Через несколько секунд водная воронка разлеталась мирядом брызг, увлажняя листву. А воздушная торнадо исчезала высоко в небе. Теперь же тихая арте приступила к громким действиям. В трещину между нами посыпались загубленные деревья. Они не успевшие спасти живые твари, а с неба палил стеной ледяной дождь под острым углом. И почему-то на меня рассерженная арте оставалась сухой и недвижной. Если я и испугался, то быстро спрятал свой страх поглубже, потому что злость и раздражение наконец-то смогли законно выйти из меня наружу. Они лавой полезли. Вместо того, чтобы сделать щит или купол и укрыться от напастей, и переждать неистовство стихийницы, я применил родовое заклинание, и скоро деревья враждебно заскрипели у волшебницы за спиной. Так ты, милая. Я у себя дома, а ты чужачка. Стихия стихии, а своего всегда защитит родная земля. Я не ждал от нее ответа. Стал нападать. Вокруг арте возникло огненное кольцо. Стихинице пришлось отражать толье опасности. Она справилась, но ледяной дождь прекратился. Зато широченный ров заполнился водой, которая начала перехлестывать через берега, а потом поднялась с ревом до небес и закружилась, вбирая в себя все вблизи находившееся. Вот тогда-то я и вспомнил его. Единственное известное мне отражающее заклинание. Я оглядывался в оцарившейся тишине в растерянности. Не было ни разломов земли, ни агрессивных водных потоков, ни погибших животных и побитых растений. Это что, был обман? «Иллюзия? Орте!» Я побежал к ней, перепуганной. Там, где лежала она, не было все по-прежнему. Пахло гарью. Деревья искрошены в щепу. Моя работа. Волшебница лежала, придавленная к земле, и кашляла кровью. Когда я освободил ее, в ужасе заметил, что из спины торчат, как копья части деревьев. Плетение Арте на глазах тончилось и заострялось, а она, не переставая, кашляла. Вот, когда боги наказали меня за гордостью. Я не знал ни одного целительского, даже простейшего заклинания, кичи, что я маг, а не ремесленник. Я ничем не смогу ей помочь. Я убил Арте. «Отойди», — закрепила волшебница, но я в страхе не слушал, прислонил ее к себе, стараясь не сделать больно. «Потенциал неплохой», — на выдохе выдала Арте, безвольно положив свою пушистую, растрепавшуюся голову на мое плечо. Глаза ее закатились. Что я наделал? Взгляд мой упал на торчавшие из спины колья. Они-то и навели меня на мысль о крыльях бабочки, и я понял, как могу попытаться помочь выжить стихийнице. Я вцепился в эту идею как за спасение. Крепко обхватив девушку, я горячо заговорил: Арте, милая, ты мотылек, легкий, нежный, Валя! Ты, Валя, Валя, скажи! Умирающая тяжело вздохнула в ответ, совсем холодная. В отчаянии я затряс девушку. Скажи мне, Валя, ради всех богов! умолял я, теряясь от страха непоправимого. Скажи! Валя! Слабенько услышал я. Правильно, ты Валя, да? Валя. Из далекого забытья согласилась волшебница. Валя. Вони сон, сказали мы. И я почувствовал, как девушка напряглась. И во мне стала убывать сила и появляться слабость. Никогда не думал, что это так неприятно. Прижав покрепче к себе, Валя, я закрыл глаза, чтобы переждать процедуру. «Боги! Что, что ты натворил? натворил?» Отчаянный женский крик над ухом заставил открыть глаза. Валя? Это имя запомнило всегда. «Что такое?» Из-за слабости я не мог пошевелиться. Я скосил глаза, мое плетение болезненно колыхалось. «Ты себе имя взял?» Склонясь ко мне, спросила с тревогой Валя Жива, невредима, еще слабенькая Что, молчишь? Допытывалась она Взял другое или нет? Я люблю тебя, Ваня Всегда буду любить Не закрывай глаза, Манкин Ладошкой она провела по моей щеке Строго глядя на меня Орман это Кинан Манкин Слышишь? Ветер в поле переспросил я на общем магическом. «Манкин? Необычное имя. Я Манкин. Слава Богам!» Устроив мою голову у себя на коленях, Хваля замолкла, а я заснул. Никуда моя возлюбленная не ушла ни в тот день, ни на следующий. Мы не расставались, пока Валя не поправилась окончательно, а я не окреп, пока новые имена не стали нашими». Впервые стихиница никуда не спешила, а я потерял счет дням. «Ты поедешь поступать в престижный вуз», — велела она. Вот когда я пожалел, что рассказал Вале о себе. «Тебе нужно научиться контролировать свою силу. Она у тебя будет. Я выйду замуж за тебя через три года, не раньше». Три года? Какой долгий срок! Но я понимал, что подруга права, «Или я что-то сделал не так, или боги решили посмеяться над нами. Мы уже боялись целоваться, потому что при поцелуе наши плетение начинали колебаться, а силы перетекать от одного к другому, как по сосудам кровь. Я читал, конечно, что в брачном союзе партнеры могут передавать силу, но в нашем случае эта процедура не имела барьеров. И от меня к ней сила то приливала, то отливала, уступая слабости». Мы оба понимали, что так быть не должно. «Может, мы несовместимы?» — Рокко предположила Валя. «Может быть. Все может быть. Когда стихийница умирала у меня на руках, я был готов на все, лишь бы боги оставили ей жизнь. Пусть бы она не узнавала меня, не получив с новым именем память о прошлом, захотела уйти. Но когда все обошлось, я не собирался отказываться от нее». Мы поменялись именами. Мы обмениваемся силой, знать бы почему. Валя моя избранница. Три года так три года. Я в себе уверен. А ты меня не забудешь? В тоске от расставания засомневался я. Валя остановила на мне свои нечитаемые глаза, в которых давно не было ни насмешки, ни смешинки. Лишь сосредоточенная серьезность. Я негромко подтвердила – «Я тебя не забуду, Манкин, а ты меня не забудешь?» Сколько раз потом мне снилось ее лицо. Этот вопрос, стоило закрыть глаза, «забудешь тебя!» Я вернулся домой. Благодаря они, вопреки Валия, поехал поступать, учился. Когда был на втором курсе, грянула Великая война, и о Валия я услышал «скоро». Я знал, что счастье быстротечно, но я не думал, что оно миг, после которого последует столетие поисков, сомнений, пустых, бессмысленных дней. Эпизод третий. Нитка с иголкой. Однажды я появился дома, а у нас гости, супруга ректора Грама с сыном. Отметил нетипичной ситуации, грамма в академии нет, а когда он дома, его семья тоже рядом. Не так давно друг рассказывал, что на жену и сына в мире людей было совершено нападение. Супруга промолчала, а сынок поведал, что им помогли котик и собачка. Слава богам, что обошлось. Мы так и эдак прикидывали, кто бы это мог быть, свои или чужие, светлые или темные, но так ни к чему не пришли слишком скудные данные. Супруга Грамма отказалась что-либо объяснять на эту тему, говоря, что сама ничего не поняла. А от малыша, кроме котика и собачки, ничего не добились. Ни женщина, ни сынишка не были напуганы. Приключения и все тут. Я полагал, что ректор с родных глаз не спускает. Где же Грамм, если не дома? Еще особенность поведения Валия. Волны умиротворения, исходящие от нее, были почти зримы. Надо же, хоть кто-то и по сердцу. Сколько лет прошло с нашей женитьбы? Шесть, семь, восемь? Никогда так на меня Валя не смотрела. Когда Клео привела меня в ее дом, я думал, образуется. Есть любовь, остальное приложится. До сих пор ничего не приложилось. «Конечно, еще рано делать выводы, даже ста лет не прошло, и многое не забыто. А все же, зачем ты так со мною, родная? Неужели и правда, все ошибка, и мы несовместимы?» Валерия Валерьевна. Жена захлопотала, начала кормить. Тоже человеческая привычка. «Я маг. Не чувствую голода, но поддавшись заботе, с удовольствием сел, поел. Моя жена замечательно готовит». «Прекрасная хозяйка у вас, жена», — сказала гости. «Согласен». «Это точно. И готовит отлично, и в доме чистоту бледёт, и никогда лишней копейки не истратит, всегда ровная, молчаливая. Нет претензий. Нет желаний. Сегодня вот что-то не так. Вы извините, профессор, что я у вас допоздна сижу», — вновь заговорила Надежда, «но мне очень нужно с вами поговорить». «Вот я и ждала вас, надоедала вашей супруге. Что вы, Надя, я очень рада вашему визиту. Муж всегда занят. Да, и мой тоже». «О чем вы хотели поговорить?» – встрял я, стараясь не морщиться на банальности. «Мы оставим вас». Тотчас Валя подхватила мальчика на руки, и я заметил, как ее глаза наполнились нежностью и мечтой. Жена ушла в соседнюю комнату, И скоро оттуда послышался смех, детский и женский. Когда-то я не мог выносить ее насмешливые улыбки, и боги наказали меня. Я за все годы никогда не слышал смеха своей жены. Теперь хоть буду иметь представление. Надежда заговорила, но я, отвлекаясь на возню в соседней комнате, понял ее просьбу не сразу. Увидев, что витиеватые обороты речи проходят мимо меня... Женщина перешла на более краткие конструкции. Муж всегда ходит на работу в одном и том же пиджаке. Это правда. Мантии в Академии мы не носим только на вручение, но там хламиды совсем некрасивые и торжественные. За отворотом у него всегда иголка с ниткой. Верно, верно. Грамм говорил, фронтовая привычка. Магию в годы войны берегли для серьезных нужд. Шили... Зашивали и подшивали человеческим способом. Не могли бы вы, профессор? Если бы я стоял, когда жена ректора озвучила, о чем просила, я бы, наверное, сел. А может, и налил себе чего покрепче? Поскольку я сидел, только строго посмотрел ей в глаза и вежливо отказал в просьбе, давая понять, что это невозможно, ни при каком раскладе. Женщина не стала настаивать. Вежливо начала извиняться, что задержалась и засобиралась домой. Вышла Валя, попросила не забывать, приходить и пошла проводить до калитки. Вернувшись, прошла мимо, меня собрала грязную посуду, спряталась на кухне. Когда она изволила выйти из своего убежища, я подал голос. Я отказал ей. И я предупреждала надежда, что так и будет. Ты не пойдешь против правил против Устава Академии, не нанесешь урон собственной репутации. Именно так. Думаю, она обратится еще к кому-нибудь. Не уверен, что кто-то захочет обмануть Грамма. Он сильный маг. Это предательство, валя. Если бы ты это сделал, было бы предательство. Для нее это выход быть с ним. Скоро миры разойдутся, ведь так? Наши настороженные взгляды встретились. «Нельзя о том говорить», — скривив губы презрительно изрекла жена. «Что можно, Манкин? Семьи разлучать? Только в нашем случае это закономерно». «Вот как? Это почему же в нашем случае? Договаривай, Валя!» «Потому что магию я отдала, и не жалею о том, а вы трусы!» «Ты тоже готова превратиться в булавку?» «Я бы тебя носил на рубашке!» — зло спросил я. «Вы хоть понимаете, о чём говорите?» «Конечно нет! У меня же нет магии, я обычная женщина!» Беспредметный разговор. «Спокойной ночи, Манкин! Проверь запоры, чтобы твою жену не украли! Думаю, скоро ты её не увидишь, придерживаясь своих дурацких правил. Подозреваю, ты только выиграешь от этого!» «Вероятно, и ты выиграешь!» — угрюмо спросил я. «Конечно!» Я, в первую очередь, я покину этот продажный магический мир, который пресмыкается перед ничтожествами и готов сам себя истребить. Я окажусь в трудном и несправедливом мире людей. Не думай, что я буду скучать об уютном заточении, которое ты мне устроил. Люди смертны, но безрассудны. Даже трус способен на поступок. У вас, я смотрю, не так. Жена ушла и остался. Я маг Спать не обязательно. Вот, наконец, и поговорили. Мы боялись разговаривать. Вылезут неудобные вопросы. Я поинтересуюсь, почему Валя пряталась от меня столько лет. Неужели не верила мне и думала, что мне от нее нужна магическая сила? Женщину подозреваю. Интересует, почему я за все годы не смог ее найти. Я сильный маг. К чему эти разговоры? «Прошлое не вернёшь, а я не собираюсь оправдываться, что искал больше ста лет, пока не оказался в Академии Севера, где любимая не доучилась. Ректор Тро, самый первый ректор Магической Академии Севера, поставил мне условие. Он поделится со мной информацией о Вале, а я взамен прекращу бесплотные поиски и займу в Академии Севера должность младшего преподавателя». Мое образование мне позволяло. Подумав, я согласился и связал навсегда свою судьбу с тем местом, где Валя видели в последний раз. Когда Тро привел Грамма, я поддержал новую кандидатуру. Он тоже не относился к местным. Мы стали магами Севера. Позже, когда мы сработались и подружились, оказалось, что в отличие от меня, мага центральных земель, Грам был родом значительно севернее» здешних земель. Информацию Тро мне предоставил неожиданную. Стоило мне согласиться, как старик занял кресло напротив меня и с видом знатока спросил, что вам известно о стихиницах Манкин. К тому времени я уже имел более обширный опыт, и Валя уже была не единственной стихийницей, которую я повстречал на своем пути. Я ударился в пространное рассуждение, а Тро слушал меня, не перебивая. «О канонах поведения, что вы можете сказать?» – спросил он, глядя на осведенные пальцы у себя перед носом. Я начал давать характеристику стихийницам. Порывистые, сумасбродные. «Но логика в их поступках есть, как у любой волшебницы!» – заметил Тро и поднял на меня нестарые глаза – «Я прошу вас, Манкин, отнеситесь к моей информации как можно более спокойно!» Я сосредоточился на своем плетении и обратился вслух. «Вы еще молоды, Манкин, возможно, поэтому не знаете!» – тихонько себе под нос заговорил ректор. «Одним из обязательных канонов стихийниц является «Испытание избранника». А поскольку речь идёт о хозяйках стихии, вы бы отведали этого на своей шкуре. Если не было такого в вашей биографии, вы не избранник для стихийницы. Значит, найти её не в силах. Я молчал, вспоминая вспышку гнева Арте, из-за которой я убил её. Могло это быть испытанием избранника. Тогда нет мне прощения. Нет». «Это была ее иллюзия!» – мысленно одернул я себя. «Поступившая к нам абитуриентка Валлия», – заговорил внезапно официальным тоном Тро, – «обладала сильным развитым даром четырех стихий и очень серьезно относилась к учебе». «Вы не находите, Манкин, что это как раз нетипично для сильных сумасбродных стихийниц?» «Возможно, это еще один канон поведения?» «Нет, легендарная здесь проявила индивидуальность», — не спуская с меня глаз не согласился ректор. «Поступив, имя не сменило, так и осталась мотыльком. Странная прихоть для сильной, серьезной волшебницы. Женские причуды. Думаете?» «Может быть. Она успела выбрать специализацию. Знаете, какую?» «Восстановление леса от техногенных катастроф и хозяйственной деятельности человека, а также от последствий магических заклинаний». Я напрягся. Помнила Валя о нашу ссору, не забывала. «Я вообще не представлял ее студенткой, ее свободную и выполняющую устав Академии». «Избранник у нее был», — продолжал холодно ректор. «Она сама вам сказала?» – сухо поинтересовался я. «Это видно, Манкин», – скрыл в глазах усмешку Тро. «Спросил я ее только об одном – зачем ей учиться в Академии?» «Ее ответ я помню до сих пор. Я хочу быть достойной своего избранника». «Не думая, ответила Валя. «О чем это говорит?» Ее избранник сильный маг, только сильного мага стихийница безоговорочно признает над собой. Почувствовал ли я себя обманутым? Захотел ли бросить поиски? Нет. Я бродил по окрестностям академии, представляя, что здесь жила Валя, серьезная студентка. Кто знает, не поступила бы, может, не поплатилась бы. Информация хоть и скудненькая, зато проверенная. Долгие годы у меня не было и такой, только легенда о пяти. На следующий день в Академии я нашёл Грамма, который, как на грех, из-под отворота пиджака размотал нитку и начал зашивать подкладку пиджака. «Жена отказалась зашить?», – спросил я, не спуская глаз с иголки с ниткой, запоминая, мало ли что. «Справляюсь еще!» – отмахнулся ректор. «Когда мы простились с Грамом перед его походом на совет главных, жена и сын находились при нем. Нитка с иголкой, как надежда, просила. Валя не сказал. Это мой секрет, не для людей. Жену в булавку не стал превращать, она не захотела бы. Половину защитных заклинаний снял. Если хочет, пусть хоть сейчас». Уходит к людям.